У них был даже организован чат. Такого в своей жизни Марков не ожидал. Он, мать и бывшая теща. И обсуждение того, как будет происходить поездка. К третьему дню у Кирилла голова пошла кругом, а глаз начал дергаться каждый раз, когда экран телефона оживал, и на нем высвечивалась иконка WhatsApp с соответствующей вкладкой. Так и с ума сойти недолго. Однако мысли об этом временно перекрыло проявление Козлова, который позвонил ему и потребовал устроить видеовстречу. Буквально в ультимативной форме, без права на отказ. Это выбесило Маркова за считанные мгновения, потому что за последние дни чаша весов очень активно склонялась к тому, чтобы Кир послал жену нахрен и потребовал у Вики развод, ибо он понимал на все сто, ему так или иначе придется выбирать, причем в очень обозримом будущем. «Я говорил с дочерью, у нее снова истерика!» Начал сразу с места в карьер Козлов, когда на экране ноута появилось его лицо. За последние пару лет Аркадий заметно постарел, чему способствовали извечные переживания за дочь. В целом это было весьма ожидаемо, но Кирилла совершенно не трогала. Виктория была прежде всего продуктом воспитания родителей. В этом сомнений ни у кого не возникало. «Наверное, кроме ее отца». Но и с данным фактом Кир не собирался ничего делать. — И чем я могу помочь? — лениво поинтересовался Марков, видя, что его слова злят Козлова. — Она говорила с тобой, не предложила тебе что-то. Каков твой ответ? Аркадий аж вперед подался, как будто вот так просто не мог разглядеть Кирилла на экране. а последний покрутился в кресле вправо-влево, осознавая, что настало время говорить с отцом Вики прямо. «Мой ответ! Пошла ваша дочь нахрен со всеми ее закидонами, алкоголизмом и требованиями сделать так, как она хочет!» Процедил он мрачно. «Раньше с ней было прикольно, не спорю, но сейчас...» «Она перешла все возможные границы разумного, и пока вы будете ей потакать, ничего хорошего у Вики в жизни не будет. Мы с ней разводимся, а моего сына я буду воспитывать с женщиной, которую люблю». Черты лица Козлова искривились, но прежде чем старый пердун сказал бы хоть слово или начал сыпать угрозами, Кирилл просто захлопнул крышку ноутбука и выматерился. Вроде как не должен был остро реагировать на подобные разговоры. Но в сердце все равно кольнуло чем-то тревожным. Потому что пока не осознавал, чем именно все это закончится, но готовился к худшему. То, что у него будут проблемы из-за Козловых, однозначно. Но сейчас... Кирилл об этом думал как будто бы издалека, со стороны. Гораздо сильнее мысли Маркова занимало предстоящее воссоединение с женой. Он бросил взгляд на календарь. То самое доверенное лицо, которое занималось бизнесом, пока Кир отсутствовал, совсем скоро приступит к своим обязанностям, а сам Марков отправится отдыхать. Остальное неважно, и решится по прилету обратно. Да будет так. У Кирилла сорвалась крупная сделка, и это навело Маркова на мысли о том, что здесь потоптался Козлов. Может, он был неправ, и Аркадий Данилович не имел к этому никакого отношения. Неважно, факт оставался фактом. Те бабки, на которые Кир весьма рассчитывал, проплыли мимо него. На предстоящую поездку он порядком потратился. Обе мамы, и его, и Тасина, как с цепи сорвались, вот и выдавали ему все новые требования к проживанию и перелетам, а он терпеливо шел на все, что от него хотели получить, и был уверен, что это окупится старицей. И тем не менее, несмотря на то, что мать с тещей предусмотрели все, имелся еще и вопрос трансфера, который они еще не обсудили. В чат его Кир решил не писать. Знал, что тогда поднимется новая волна обсуждений и побочных веток, и он опять начнет сходить с ума. Потому набрал номер матери сам. «Подожди, только немного», «Кажется, Кирилл звонит», — произнесла Инесса Георгиевна, ответив на его звонок. «Он сейчас весь в тревогах по поводу поездки. Еще не знает, что Тася-то с Мишей и Ильей в Калининград сегодня летят, а не с нами послезавтра». Она хихикнула, а Марков замер и даже дышать перестал. «Мать наверняка чего-то там понажимала на экране». когда увидела второй входящий, вот и выдала ему все, решив, что говорит с кем-то другим. — А, он уже скинул. Ну и хорошо, мне сейчас не до этого. Скоро на рейс поедем Тасеньку и Илюшу провожать. Ох, хоть бы у них все с Мишенькой получилось. Она продолжила говорить, но Кирилл слушать не стал. Отрубил связь. Показалось, что еще немного, и он попросту отключится от шока. Так вот, что его так напрягало поначалу, когда он понял, что у него подозрений больше, чем радости. И эти люди попросту развели его на бабки, а сами не собирались никуда ехать или собирались на урезанным составом. «Да, точно!» Он бы прилетел, весь такой красивый, с ним были бы его родители и родители Таси, а самой вероломной жены и, главное, его ребенка там бы не оказалось. Подлетев к бару, Марков налил выпить чуть ли не до краев, опрокинул в себя содержимое бокала и даже не закашлялся, а потом открыл сайт, чтобы посмотреть ближайшие рейсы в Калининград И, конечно, обнаружил сразу два. В ближайшие три часа. Видимо, на одном из них и планировала улететь Таисия. Плеснув себе еще порцию, Кирилл влил в желудок еще, затем снова. Напиток не расслабил, даже наоборот. И когда с губ Маркова сорвался приглушенный рык, он понял, что доведен до предела. Что ж... Он поедет в аэропорт и даст прикурить всем, кто встанет у него на пути, потому что хрен этой парочке, а не его ребенок. Сына теперь он им точно не отдаст.